редкие беглецы достигали материка, где часто становились добычей береговой охраны. Но иногда беглые даже и не пытались покинуть остров, образуя шайки, наводившие ужас на весь Сахалин. В таких случаях администрация не вмешивалась. Вчерашние каторжане, а теперь поселенцы, занятые крестьянским трудом, они просто сатанели, когда пакостники резали скот, портили огороды и насиловали женщин. Вся округа поднималась на облаву, и бандитов уничтожали без пощады, потому что второй коровы поселенцу никто уже не даст, как не найти ему и второй жены. Ближе к осени в предчувствии холодов большинство беглых возвращались обратно в тюрьмы. Плетьми и сушилками они расплачивались за те жалкие крохи свободы, которая поманила их первым цветком на поляне, первым пением птицы в лесу. Что же выгадывал беглец, вернувшись на свои нары к своей баланде? Теперь он мог выбирать, для возвращения не ту тюрьму, из которой бежал, а мог назвать себя не своим, а чужим именем, и пусть начальство рыщет в архивах каторги, пока ему не надоест. А разве тут найдешь? Сел на парашу, и ладно. За каждого пойманного беглеца конвоир получал три рубля. Между конвоиром и каторжанами иногда возникал сговор. Слышь, мои Убежим с работы. И затем распадком укроемся. А ты вечером приходи, стрельни для страху и бери нас. А сколько вас будет-то нечести? Шестнадцать голов. С головы потрешки. Всего сорок восемь. Угу. Половину нам отдашь. Не жирно ли вам будет? а твои двадцать на земле тоже не валяются. Ну, ладно, бегите, что по-честному. Иногда же совершались мнимые побеги, когда арестант оставался в тюрьме, но числился в разряде непойманных бежавших. Он брал свою неразлучную котомку и залезал с нею под нарой. — Коль меня на перекличках станут спрашивать... Говорите, что я не выдержал, пошел кукушку слушать. Под нарами он и догнивал заживо, в грязи и нечистотах, а имя его значилось в списках беглых. На него не отпускалось продовольствие. Катаржане, сжалившись, иногда бросали под нары недоеденные корки, разрешали дохлебать из миски опостылевшую баланду, Крадучис, он выбирался по ночам из-под нар, чтобы посидеть на параше. Беглеца искали год-два, пока у него не кончалось сатанинское терпение. Тогда он сам вылезал наружу. — Вот он я! — Мордуйте! — говорил надзирателем. — Да где ж ты был, дерьмо такое? — Под нарами валялся. «Мне в баньку теперь!» «Ну, ступай! Сейчас будет тебе баня!» Отбыв срок в кандальной, испытуемой тюрьме, арестант переводился в тюрьму вольную. Название-то какое! Теперь он мог вообще жить где угодно, но в четыре часа утра обязан являться на каторжной работы. Тюрьма еще имела на него свои права, продолжая снабжать одеждой, выдавая ему продукты сухим пайком, а ты сам вари баланду себе, где придется и как придется. Наконец арестант выходил в разряд сыльно поселенцев. Вот тут-то и начиналась для него настоящая каторга. — Ну, теперь навоимся, — говорили свободные люди. Устроителям каторги на Сахалине казалось, что арестант, выпущенный из тюрьмы на поселение, начнет перевоспитываться с помощью труда. Никто не спорит. Труд может исправить преступника. Но чиновная бюрократия никогда не была способна обеспечить правильный труд даже такого человека, который, покончив с прошлым, желает честно трудиться. Начнем по порядку. Допустим, читатель, меня выпустили из тюрьмы. Теперь я безмерно ликующий. Получаю на казенном складе мотыгу, стекла для окон будущего дома, топор, веревки, гвозди, хомут для лошади и тулуп для себя. При этом, пока я радуюсь, быстро мелькают костяшки на счетах бухгалтера. Итого... Говорят, мне ты обязан вернуть казни 17 рублей и 3 копейки. Запиши, чтобы не забыть. Мне отвешивают мешок зерна для посева. Пут муки, пять фунтов крупы, десять фунтов солонины из бочки и обещают дать поросенка. Я, конечно, не будь дураком, спрашиваю, а где ж скотина? Где лошадь и где баба? На это мне отвечают, что корову дадут, когда я отстроюсь. Лошадку покупать самому, а бабу ищи где хочешь. Но помни, строго внушается от начальства, если станешь волынить, пашню не подымешь, зерно сожрешь сам, а порося зарежешь, так с тебя взыщем не возрадуешься. С таким вот напутствием свободные поселенцы получали земельные наделы. Не сами они выбирали их, а следовали в те места, которые выделено начальство. Между тем начальники в тех краях никогда сами не бывали и не знали, что там творится. А климат Сахалина, подобно сложной мозаике, складывается из множества микроклиматов. В цветущей долине, где знойно жужжат шмели и порхают бабочки, Поселенцы снимают добрый урожай, А за горою в соседнем распадке. Зловеще шевелятся хвойные ветви, Из-под слоя зыбкого моха брызжет коричневая вода. А вот ты живи, выкорчевывай лес, осушай болото, мотыгой возделывай пашню, построй халупу себе, клади печку, чтобы не подохнуть от холода, потом заприс на крючок, чтоб тебя не ограбили бродяги, и до самой весны слушай, как воет метель. Ясно, что крупа с солониной давно съедены. Если дали тебе поросенка, то он уж зарезан. Осталось зерно для будущего посева, но Размолотое первобытным способом, оно тоже съедается. Долг казни в 17 рублей возрос до 40 рублей. Из чего отдавать? Бог ведает. Наконец наступает момент, когда человек не выдерживает безумия и одиночества, когда он скажет себе «Больше не могу». В тюрьме было лучше. Так уж новый грех возьму на душу, только б снова в тюрьму вернуться. Крайность. Но бывали и другие крайности сахалинского бытия, когда режим с прижимом оставались бессильны, когда беззаконие поднималось выше любого закона.